«Какая нелёгкая тебя принесла!» В отчаянии, Уэйн. «Это сон? Да чтоб я сдох! Какого дьявола, так не вовремя! Проклятие! Я просто хочу выбраться отсюда! У меня нет времени на всякие игры! Пропади ты пропадом, Кардмелия!» «Успокойся уже. И как интересно прикажешь это сделать. Я думал, она придёт с делегацией, а не притащит с собой чёртову армию! Надо было её по спалить дотла, прежде чем покинуть коварим! «Я всё понимаю, но нам нельзя сейчас терять голову». Пыталась не нениму принца. «Что теперь делаем?» «Бежим отсюда как можно скорее!» Сокрушенно ответил Уэйн. «Осада города приведёт к волнениям среди его жителей. А теперь ещё и левитианцы вмешались. Как пить дать, народ сбунтуется!» «В Мильтесе проживает порядка 30 тысяч человек. У стражи нет шансов. Мои глаза моргнуть не успеем, как ворота распахнутся, войска ворвутся, и города хватит безумия. Неровен час нас самих вздёрнут!» Можно было бы что-то предпринять, будь принцем в голове натрийских солдат, но королевство далеко, а с ним лишь свито. Но это уже не мое дело, решил Уэйн. Я здесь бессилен, нет ни времени, ни карт в рукаве. Не-ним, скажи Флане возвращаться, а еще нам понадобится Нанаки. Как будет угодно. Роула, скорее всего, тоже ищет способ сбежать отсюда. Помогите ей! Там! Неожиданно парень резко покачнулся. Уэйн! Прости, что-то я устал! Дай-ка немного полежу. Он попытался встать, но колени предательски подогнулись. Дерьмо, что-то как-то я себя слабо, так и упасть можно. Не-нем, подготовься к отъезд, не договорил принц и рухнул на пол. С тех пор, как войска Бардлоша и Манфреда осадили Мильтас, прошло пять дней. «А они крепче, чем я думал, Пробобнил Манфред, не отрывая взгляд от городских стен. Он находился в штабе лагеря своей армии в окружении офицеров, и настроение у всех было мрачное. «Это по-прежнему земля Империи. Внутренние междоусобицы дела одно, но вот наступление войск Запада тянет уже на полноценное вторжение. Их высочество Раульмина и Флани, а также господин Казима еще в городе», — заговорил подчинённый. «Они делают всё возможное, чтобы в Мильтасе не поднялась паника. Но справятся ли? А впрочем, неважно. Начало хаоса — лишь вопрос времени». Происходящее можно было назвать «милостью судьбы». По ошибке вместо Уэйна я отнастиг Деметрио, отчего даже у третьего принца сердце упало в пятки. Но его брат мгновенно покинул Мильтас, тем самым подсказав, что нужно делать. Договорённости не достигнуты, собрание провалено, и Манфред сменил тактику. Однако он решил не брать Мильтас штурмом, а обернуть оплошность в свою пользу, обвинить преступление власти города, стянуть к нему армию, свалить всё на свой статус имперского наследника — и угрозами поставить столицу купцов на колени. Бардлаж неизбежно поступит абсолютно так же, и нужно продумать, как от него избавиться. Лишь моя армия должна войти в эти ворота. Надеюсь, мне удастся после прогнать левитианцев. Ещё одна сила Манфреду всё только усложнила. Войска с запада заняли холмы поблизости, объявив, что они прибыли освободить город от осады. Готов поклясть, на западе с самого начала выжидали своего часа. В какой-то степени наследнику повезло. Армия религиозных фанатиков не спешила нападать, лишь стояла по одоле и наблюдала. Отчасти это связано с тем, что Бардлош и Манфред обладали войском по 7000 солдат, в то время как последователи учения Леветии всего 6 тысяч, к тому же пусть границы и поблизости, находились они на землях империи. Наследники весьма быстро могли получить подкрепление. О непрашных гостей нет вязких причин действовать. Цель леветианцев освобождение. Они не обнажили клинки, поскольку ждали, когда принцы Империи покорят Мильтас. Как же раздражает. Хотя их тоже можно использовать. Теперь у меня есть прекрасный повод войти в город. И какой же вариант выбрать? Послышались шаги. Прошу прощения, ваше высочество. К ставке командования подошёл вестовой. От наших разведчиков в городе поступило сообщение. В Мильтасе зашевелились? Не совсем. Доклад поверг Манфреда в шок. Примерно в это же время к югу от армии третьего наследника его брат получил такую же весть. Принц Уэйн потерял сознание? переспросил Бартлаш. Им настолько плохо? Да, Ваше Высочество, именно об этом твердят слухи, ответил посыльный. Мужчина чуть задумался. Его якобы держали под арестом. Могли ли принца Уэйна пытать? Его, Высочество, выпустили, он вернулся в поместье. «Возможно, пытали, но мы точно не знаем. Если Кронпринц с самого начала был целью убийства, то, вероятно, я добрался до него». «Будем надеяться, Уэйн поправится. Он славно послужит мне в будущем, и его кончина станет тяжелой утратой». Честно признал Бартлаш. «Есть ещё кое-что», — продолжил Вестовой. «Наша армия завоевала дурную репутацию в городе». «Что это значит?» «Люди жалуются на отсутствие дисциплины в наших рядах, и что мы учиним резню, как только ворвемся в город». «Они полоумные там все. Хотели бы давно, бы уже показали им своё место!» Мильтас – золотая жила, и Бардлаш прекрасно понимал, кому город обязан таким статусом. Его жителям. Убить их всё равно, что убить дойную корову, и Бардлаш и Манфред знали, если торговая столица поклянется в верности, то и кровь проливать ни к чему. «Должны быть происки моего брата», – догадался второй наследник. «Вели нашим агентам положить конец этим слухам и отплатить той же монетой. Выставьте армию Манфреда с копичем бандитов и мародёров. Как прикажете!» Отсулитовал вестовой и вылетел из палатки штаба. Обдумывая ситуацию, Бардлош заговорил себе под нос. «Сокрушим армию Манфреда на севере, раздавим войска фанатиков на западе, а после покорим Мильтос. Никаких сложных планов. Когда город сделает шаг, принц сделает свой». Надо только подождать. Бардлош все смотрел на крышу истины Мильтаса, точно хищник на свою жертву. Вести о состоянии войны не обошла стороной ни Глена под знаменами Бардлоша, ни Стренга в лагере Манфреда. И тем не менее, они оба отреагировали на новость иначе. "А не из тех, кто так просто умрёт!» — поделился Гленн. «За колесами явно что-то назревает», — прокомментировал Стренг. Их обоих посетила одна и та же мысль. «Ты ведь что-то задумал, не так ли, Уэйн? Как они и предполагали, через три дня всё стало меняться. Лагерь Левитианской армии. Уже несколько дней миновало, как войска Запада встали неподалёку от Мильтаса. С тех пор ничего не произошло. Наследники по-прежнему держали осаду, а так называемые освободители наблюдали с холмов. — Скукота! — буркнул Грю и ржуя фрукт. — Может, мы уж нападём, ваше высокопреосвященство? — Но уже, ваше величество, назначный час ещё не пробил ответила Карт с книгой в руке. «Дабы обнажить клинки, нужен повод. Надо подождать, пока врата города купцов не откроются, и наследники не схлестнутся в битве насмерть. Вы ведь не хотите столкнуться одновременно с обоими?» Манфред и Бардлош пока не рисковали брать мильца штурмом, но это значило лишь, что к делу они подошли серьёзно. От перерезания друг к другу глоток их останавливал только блеск пик левитианских фанатиков, даже больше, он мог послужить поводом для временного союза между братьями. В таком случае лучше вообще избежать столкновения. Объединенные силы принцев превзошли бы числом армию Запада более чем в два раза. Картмелли никогда бы не подумала, что Грюер станет ворчать, пренебрегая этим фактом. «Вы напрасно беспокоитесь», — не согласился король. «Наследники будто вшивые дворняги, что грызутся в вольере. Они даже не пытаются обедниться перед лицом общего врага но и так и будут слепо вставлять друг друга палки в колёса. Принцам мне не равня даже с двукратным преимуществом». «Боже, правый!» — удивлённо ахнула префект. Грюр был куда искренней, чем казалось на первый взгляд. И бравада — это не про него. Скажет, что ему по силам, значит, так оно и есть. «Теперь у меня смешанные чувства!» — тяжело вздохнул мужчина. «Но учитывая недавние события, лучше будет подождать». Грюр выглядел недовольным, хотя этого недостаточно, чтобы противиться словам Кардмелии. «Не желаете ли, Ваше Величество, развеять тоску за книгой?» а что это? «Гордость императорского двора пользуется успехом среди знатных фамилий на всём Западе. Слышали о ней?» «Мне её не раз рекомендовали. Сомневаюсь я, что это хорошее чтиво». Женщина хихикнула на его дерзкий комментарий. «Если кратко, книга сия написана с целью разложить высший свет, разрушить устои общества. На редкость ироничное название хочу заметить». «Вот как! Вы её сожжёте?» «Нет, что вы! Даже наоборот». «Постараюсь, дабы как можно больше людей из мира услышали её посыл». Горю и разодачно нахмурился, но вскоре понял, к чему она вела. «Массы станут искать божьего спасения, ибо хозяева утратят свою силу и честь? Кто знает?» Кардмелия одарила короля лучезарной улыбкой, тот лишь цокнул языком. «Распространение идей книги приведёт к распространению учений Леветии. Уже сейчас власть Патриаршего престола тянулась куда дальше по сравнению с прочими религиями, а влияние на выбор королей и герцогов в иерархии это только подчёркивало. Губительный посыл книги же ослабит монархии и дворянство, и народ потянется в лоно церкви. Люди будут приходить к власти в обход сословных преград, они обеднятся и стынут на сторону Кардмелии, такой же простолюдинки. «Ведьма!» — прорычал Грюр. «Я сожалею, что не убил тебя при нашей первой встрече». «Не забывайте смотреть себе по ноги, ваше величество», — хихикнула женщина. «Иначе однажды не заметите искорку пламени, грозящую обернуться пожаром». Король и префект прожгли друг друга глазами, напряжение в воздухе накалилось до предела. «Срачное донесение!» — вмешался крик снаружи, перед ними появился солдат. «Ворота Мельтаса открылись!» «Осада их истощила?» — спросил Грюер. «Тогда нам нельзя терять ни не минуты». Они мгновенно переключились на дело, однако жалобное лицо Вестового говорило, что он не закончил. «Пожалуйста, подождите!» «Что-то ещё?» «Да, горожане Мельтуса вышли из ворота и направляются сюда!» Грюер вздохнул и задумался. Нередки случаи, когда жители покидают город, оказавшись в отчаянном положении. И не проблема, если они придут в лагерь попросить попросят о помощи. Вместе с левитянской армией в поход выступил внушительных размеров обоз с продовольствием, как раз чтобы успокоить горожан после разгрома наследников. «Пожалуйста, тепло примите их и не обделите едой и водой!» Заговорила Кардмелия. Вышли им навстречу гонцов, дабы произвести благоприятнейшее впечатление. Сколько их дитя? Вестовой чуть замялся. «Все!» Кардмелия и Грюер непонимающе приглянулись под напряжённым взглядом солдата. «Все жители Мильтоса! Тридцать тысяч! Все до единого!»